— Поэтому, пока Кузьма приготовит копье, посидим, пожалуй, за чашкой чая. Как вы относитесь к чашечке крепкого чая, достойной рыцарь Джон? — Премного благодарен, сэр, — ответил рыцарь Джон. — Признаться, в космосе довольно зябко, и мне в самом деле не мешает погреть свои старые кости. Им-то уж как-никак, а тысячи лет. и он неожиданно подбегнул молодежи. «Входите, пожалуйста», — произнес Саня, гостеприимно распахивая люк. Когда люк открылся, перед всеми предстал барбар в позе, в которой обычно подслушивают. Колени полусогнуты, ухо вперед, и к нему представлена ладонь раструбом. «Пошел вас звать на чай?» Да зачесалось ухо, сказал Барбар, не поведя и бровью, и почесал ухо той же самой рукой. — Прошу прощения, сэр. — По-моему, я имел честь где-то с вами встречаться, — проговорил гость, входя в прихожую. — Вам показалось, мое лицо очень распространенное. — Вот ты, командир! — вспохватившись Барбар, поспешно сменил опасную тему, засуетился. Ну вы пейте чай, а у меня дела, дела, весь весь да лёт на мне. И нырнул на кухню. И всё-таки гость, видимо, не думал сдаваться. Да тут его внимание привлёк Кузьма. Рыцарь Джон вдруг пришёл в неописуемое волнение. Сэр Вы из какого ордена? Имя дамы вашего сердца? И вообще, вы оттуда давно? И случайно не знаете, чем закончился третий поединок Айвенга с Дэй Буагенбером? Выпалил он залпом. Я таких не встречал, признался Кузьма виновата. А что касается дамы, Есть у меня знакомая. Стиральная одна машина, застенчиво сказал механик. Тут он понял, что его приняли за человека. Ему стало смешно, но он удержался, боясь обидеть гостя, и деликатно открыл, кем является на самом деле. А Саня, удовлетворив любопытство рыцаря за счёт поединка, сообщил, что победил Эвенга и затем женился на Леди Ровении. Я сам читал, сказал Сане, чтобы у гостя не оставалось никаких сомнений. Только подумать, сколько за тысячу лет произошло событий, воскликнул потрясённый рыцарь. Вот и вы всего лишь робот, сказал он Кузьме. Да-да, Уже минуло тысячи лет, как я покинул родимую землю. И взор сэрра Джона затуманился тоской по родине. "Тысяча лет", повторил он, опускаясь на стул. А кажется, будто это случилось 3 года назад. Впрочем, и вправду, если верить сведущим людям, здесь прошло всего 3 года. А у вас на земле 10 веков. Это действительно так, подтвердил Шторм. Здесь вы скитаетесь со скоростью света, и потому для вас тысячи лет пронеслись за 3 каких-то года, согласно закону Эйнштейна. По закону ли это или нет, но и впрямь будто всего 3 года назад Я увидел тот летательный аппарат и человека с рожками и хвостом, сказал рыцарь Джон. С него-то всё и началось. Хотите, расскажу? И не дожидаясь согласия хозяев, он приступил к повествованию. Я был в то время бедным, но гордым паладином и не зависел от королей. Помнится, разъезжал по странам света, на верном совраске, да следил, как бы не обижали слабых и беззащитных. А самые знатные леди и прекрасные сеньориты со всей средневековой Европы и румяные боярышни из далекой Руси, все они так и соперничали между собой.